«Втиснут» и «Кое-кто из умников». Пара романов Хемингуэя и Вирджинии Вульф. Ну и, конечно, шикарные, якобы вольномысленные, а на самом деле до предела отцеженные монографии. Пресная тягомотина об утвержденных живописцах и поэтах. Из-под пера этих сонно-кичливых молодчиков, что так плавно скользят из Итана в Кембридж,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 финиш чуть отодвинут взгляд упал на сваенные вниз объемистые труды классиков мертвечина рыкин и стивенсон все к чертям собачьим все и все покойники что здесь почти стертым теснением а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 «Ужасная сегодня погода». «Кошмар!» — откликнулась миссис Пен. Он посторонился, пропуская их. Миссис Вевер споткнулась и уронила из плетенки зачитанную до дыр серебряную свадьбу. Этель Делл. Примечание автора. дел Этель. 1881-1933 годы. Английская писательница. Автор популярной дамской билетристики. Конец примечания. Блеснув сзади птичьим глазком, миссис Пен саркастично улыбнулась Гордону, как умник умнику. т ох, какая пошлость! Что читает? Это простонародье? Гордон, понимающе усмехнулся в ответ. Слегка улыбаясь друг к другу, интеллектуалы прошли в библиотеку. Невежество туда же. Миссис Пен положила на стол сагу о форсайтах и вскинула круглую воробьиную головку. Она всегда благоговела Гордону и именовала его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 Не в состоянии постичь алфавитный порядок, бормоча поднос Прямо не знаю, что б такое взять на неделю, прямо не знаю. Дочка-то наказала мне, что, мол, бери-ка Диппинга. Примечание автора Диппинг Уорвик, 1877-1950, английский писатель, автор приключенческих и детективных романов. Конец примечания. Она, дочка-то, прям его обожает, диппинга этого. А зять-то, он больше за Бироуза? Ну, я уж и не знаю. При упоминании Бироуза миссис Пен, закатив глазки, демонстративно повернулась к миссис Вевер спиной. Понимаете ли, э, мистер Комсток, в Глсуарсе чувствуется что-то поистине великое.